Внезапно вся свора принялась неистово лаять к великому изумлению людей, не веривших своим ушам. «Ба!» — озадаченно заметил парижанин. «Видно, это какой-то шутник веселится на корабле и передразнивает моих собачек». «Ну, тише, вы, окаянные! Вы должны знать, что это не ваши собратья. Есть, однако, всего ошибиться. Если бы я хотел изобразить собаку, У меня вряд ли было лучше получилось. Как справедливо заметил племован, имитация была настолько правдоподобной, что собаки ощетинились и глухо рычали. Можно было легко догадаться, что на собачьем языке это рычание означало отнюдь не добро пожаловать. И вдруг перед изумленными людьми появилась какая-то темная масса, призрачно выделявшаяся среди опаловой белизны осевшего пара. Можно было различить корпус корабля. Из груди матросов вырвалось глухое восклицание. «Вердах! Кто там?» — донеслось с корабля. Дембриев вздрогнул. «А вы кто?» «Корабль Германии из Бремена. Капитан Вальтер». «А я капитан Галии французского корабля». «Милости просим, капитан». «Я не к вам, извините». Мой корабль тут где-то поблизости, в тумане его не видно. Галея, капитан, стоит в трех кабельтовых южнее. Благодарю вас. Честь имею. Французские матросы угрюмо молчали. «Но что вы на это скажете? Спросил доктор. Скажу, что нисколько не удивлен. Я думаю, что у них навязчивая идея опередить соперников, причем весьма странными способами. О, да! Так их опознавательный знак стоит на 200 метров дальше, чем у Локвода, а здесь их корабль расположен дальше, к северу, чем наш. Но едва ли на 200 метров. Это сущие пустяки. Мы наверстаем упущенное и легко обгоним их, я в этом твердо уверен. Но если придется зимовать, вам не кажется, что будет очень неприятно каждую минуту видеть наших победителей – У нас под носом зубоскалящих победителей, течащихся своими смехотворными результатами. Но мы имеем своеобразную компенсацию. У нас есть великолепная якорная стоянка, чем они похвастаться не могут. Последние слова доктора сопровождались громким радостным ура. Показалось Галия, как бы для того, чтобы увеличить всеобщую радость, появилось солнце, лучи которого, наконец, пробили туманную завесу, и перед восхищенными взглядами французов появилось рассвеченное флагами судно. Затем раздался новый крик «Да здравствует капитан!», чтобы быстрее приступить к празднеству. Вновь прибывшие, забыв об усталости, пошли переодеваться, и веселье началось. Сначала устроили настоящий пир, на котором присутствовало все начальство, причем командиры гуляли не меньше матросов. Потом стали произносить тосты за Французскую Республику, за Капитана, за покорение Полюса. После еды на площадке, где стояло пианино, начался концерт. Сцена была более двух метров длиной с двойным занавесом. Начались выступления. Лейтенант господин Вассер играл на пианино. Однако он был из тех виртуозов, которые останавливаются, открыв рот, не осмеливаясь из уважения к дисциплине возвысить голос, когда играет их начальник. Колоссальный успех имел Племован. Он спел арию, которая была обязана своим прозвищем. Аплодировали изо всех сил, не боясь отбить огрубевшие от работы ладони. И ему пришлось три раза спеть знаменитый куплет из регалета. «Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер в мае». «Браво, парижанин, браво! Эй, Плюмован, да это же ты, это же твоя песня! Ты не говорил нам, что участвовал в знаменитой опере!» Прерванный таким образом парижанин перешел на прозаический язык. «Знаете, друзья, тут есть чем похвастаться. Вы мне напомнили прискорбный случай, который погубил мою драматическую карьеру. Расскажи, как-то мне пришла в голову странная идея». Пойти петь в опере славного города Орлеана, и я должен был исполнять роль герцога, который поет «Плюм-Ован». Роль герцога, который поет «Плюм-Ован», во французском варианте куплет начинается словами «Комм-ле-Плюм-Ован», которая произносится как «Плюм-Ован». Отсюда и произошло прозвище «Плюм-Ован». И в этот момент, когда я беру самые высокие ноты, сильный запах уксуса бьет в нос публики, и вот я атакован целой бурей свистков. Чёрт! Какая неудача! Вы, конечно, представляете, что на этом мой дебют закончился, к великой радости товарищей по театру, которые сильно завидовали моему успеху. Вот после этого меня и прозвали Плюмован в память о провале. Прошло некоторое время... Из Орляна я перебрался аж в Буэнос-Айрес, где и преуспел в том, что нашел директора, который забыл заплатить мне жалование. Однако надо было как-то жить. Я подвязался поваром, но, честно говоря, даже не умел почистить копченые селедки. И оказался на улице. Пришлось стать цирюльником, но я так здорово брил моих клиентов, что после каждого сеанса они уходили с изрезанными ушами и носами. Ничего не оставалось, как сложить оружие. Я вернулся во Францию кочегаром на борту транспортового судна, чтобы оплатить свой проезд. Профессия мне понравилась. Я проработал восемь лет и не раскаиваюсь, потому что сегодня имею честь работать под началом нашего славного капитана. Вот и вся моя история. Излишне говорить, что рассказ удостоился не меньшей похвалы, чем Ария. Концерт продолжался пели патриотические, сентиментальные и шутливые песни. Потом Дюма своим почти органным басом спел прованский романс, в котором никто ничего не понял, но зато аплодировали от всего сердца. Затем началась стрельба по мишеням с довольно заманчивыми призами, среди которых особенно выделялась пеньковая трубка. Призы подогревали пыл и азарт соперников. Дюма, обычно не принимавший участие в конкурсах, промазал. А парижанин, который не мог задеть ни одной фигурки в ярмарочном балагане, попал в самую точку. Он выиграл трубку и любезно подарил ее бравому эльзастцу, фрицу Герману, который время от времени показывал кулак немецкому кораблю, стоявшему у края прибрежных льдов. Этот подарок немного успокоил храброго малого и заставил на время забыть о недавней ране. Накануне, видя, как пришла Германия, он в гневе разбил свою фарфоровую трубку. Позже Фриц предложил пойти перевернуть вверх дном злополучный корабль, чтобы достойно закончить праздник. Не переворачивая ничего, мой дорогой, мягко вмешался Дембрие, и наберись терпение в ожидании реванша. До этого еще далеко, капитан, а жизнь коротка. А мы начнем прямо завтра. И я уверен, победа будет за нами. Прекрасно! За победу! Конец первой части. Часть вторая. Зимовка в Ледовитом океане. Глава первая. Светит, но не греет. Капитан хочет прорезать ледяное поле пила французское изобретение электрический аппарат первые 15 метров опять динамит тяжелый труд незваные гости предложение со стороны офицеров Германии решительный отказ полярный день продолжал тянуться в полночь как и в полдень Ослепительно ярко светило солнце. Все вокруг сверкало и искрилось. Только не было здесь ни ласкового тепла, ни душистых цветов, ни резвых зверьков, ни щебечущих птиц, ни букашек, ничего, что радует летом душу. Сплошной лед. Куда ни кинь взгляд. Окаменевший и неподвижный. На всем печать смерти. Само солнце, казалось, оледенело. Арктическое лето короткое. Уже не за горами зима, с ее жестокими холодами и долгой полярной ночью. Через месяц, к 15-20 августа, подтаявшая слегка льдина вновь сделается нерушимой, как скала. Неровности ушли под снежный покров. Зажглась в небе первая звезда. Наступила ночь, и исчезли последние приметы жизни. Но ничего не пугало наших путешественников. Ни бесконечные сумерки, не лютый мороз, не вечные льды. В борьбе со стихией они выходили победителями. С удивлением смотрели матросы Германии на то, как трудятся французские моряки. Однако капитан Дембрие считал это делом обычным. Раз уж встала на пути льдина, надо, пока не началось лето, пробить в ней канал в 3 километра длиной и метров 12 шириной. Вот и все. В ход были пущены пилы. Топоры, ножи, колуны – все, чем можно долбить и рубить. Динамит пока не трогали. Приберегали на крайний случай. Неужели капитан думает, что можно обойтись лишь усилиями людей? Разве возьмет пила лёд? Но пила на галее особая, с громадными зубьями, по 10 сантиметров каждый. И не голыми руками приводят ее в движение. Для этого можно было бы использовать паровую машину галлии, но пилой придется работать на расстоянии 15-20, а то и 40 метров от судна. А туда машину не потащишь. Еще можно воспользоваться электричеством. Этот способ основан на открытии, сделанном в 1875 году французским инженером Марселем Депре. Депре Марсель, французский физик, и электротехник. Обосновал в 1881 году возможность передачи электроэнергии по проводам на большие расстояния. Сообщите Динамо-машине движение, и она даст вам электричество. Сообщите электричество, и она даст вам движение. Представьте себе Динамомашину, приводимую в действие газом, водой, сжатым воздухом, паром, Под влиянием полученного движения она выработает известное количество тока. Отсюда и название этой машины – генератор. Затем с помощью проволоки установите сообщение между этой машиной и другой такой же. Вторая машина или рецептор воспримет переданное ей электричество и выполнит механическую работу. Правда, при такой передаче 30-40% энергии теряется. Но разве не чудо передать силу, пусть с некоторой потерей, на расстоянии сотен, тысяч, десятков, тысяч километров и более, как передают телеграмму? Готовясь к полярной экспедиции, Дембрия взял с собой две динамомашины машины системы Депре, способные передавать на определенное расстояние шесть лошадиных сил. И вот пришло время эти машины использовать. Их установили. Соединив проволокой, приготовили механические пилы. Вооружившись подзорными трубами и биноклями, за своими собратьями наблюдали немецкие моряки. Фриц, взявшись рукой за регулятор, пустил по свистку пары. Пила с визгом легко и свободно врезалась в лед. Только сейчас матросы поняли замысел Дэмбрие и пришли в восторг. «Ай да, капитан!» — восклицали они. «Надо же такое придумать! пила пила! лед режет, как масло!» Через четверть часа в льдине образовался надрез 15 метров длиной. «Стоп!» – скомандовал капитан. Машину остановили, чтобы изменить направление, и вскоре надпиленный кусок льдины был вырезан напрочь. Когда пила таким образом вычертила дугу окружности диаметром примерно в два метра, Капитан опять скомандовал. «Стоп!» Снова изменили направление машины. Параллельно прежнему и от льдины отделилась первая глыба. Работа для моряков хоть и была непривычной, результаты для первого раза оказались как нельзя лучше. Теперь встал вопрос, куда девать отпиленную глыбу. «Капитан что-нибудь придумает», — говорили матросы. И он придумал, решив прибегнуть к динамиту. Все инструменты и приспособления перенесли на следующий участок и, не теряя времени, стали дальше пилить, а в отпиленной глыбе просверлили пять отверстий и заложили в каждое по десять зарядов. Взрыв оказался не таким мощным, как в бухте Мельвиля, но цель была достигнута. Глыба разлетелась на куски, которые судно во время движения могло без труда разбросать. Если хватит динамита... Можно и дальше действовать таким же способом. Дембриев высчитал, что если в середине лед не окажется толще, то на весь канал потребуется около тысячи снарядов. Иначе придется израсходовать еще некоторое количество динамита. После 16 часов усиленной работы образовался канал длиной в 60 метров. Это был прекрасный результат, принимая во внимание сложность дела. Учитывая, что ледяное поле было длиной около 3 километров, на всю работу при существующих условиях потребовалось бы не менее 50 дней, а это уже будет 7 сентября зима. Распиленные льдины снова смёрзнутся, и весь труд пропадет даром. Необходимого что бы то ни стало выиграть время. Капитан пока не знал, как это сделать, но, как всегда, надеялся что-нибудь придумать, а пока велел продолжать работу. Приказано было выдавать экипажу двойной рацион. Матросы работали с неистовством. 18 числа канал удлинился на 100 метров, 19 и еще на 110. Но чего это стоило? Люди трудились до седьмого пота. Немцы, сидевшие у себя на корабле и даже носа не показывавшие, стали подавать признаки жизни. То выезжали на лед на санях, то бегали на коньках, не скрывая своего желания приблизиться к французам черт меня подери проворчал фринц достойный эльзасец который всегда говорил все что думал проклятые псы готовы уже на нашу территорию перебраться но подождите же эй друг спокойствие не впутывай нас в неприятную историю да какую там историю всего то одно и нужно набить бабака этого кошалота динамитом и поджечь Пусть я бы даже взорвался вместе с ним. Вот черт, что ты мелешь? Что вы хотите? У меня просто кровь закипает, когда я вижу этих прусских ворон. И подумать только, надо было добраться до Северного полюса, чтобы встретить их здесь. Гляди-ка, двое с той стороны идут сюда. Да они совсем обнаглели. Гром и молния. Если бы я был на месте капитана, я бы их встретил парочкой выстрелов. «Старина, фриц, еще раз прошу тебя, успокойся». «Жаль, что мы не на войне, иначе бы я...» «Ну вот, они уже здесь». Немцы были аккуратно одеты в голубую форму, которую обычно носят офицеры морского флота. Начались переговоры с капитаном. Дембрие, человек очень сдержанный и не выносящий фамильярности, холодно ответил на их приветствие и спокойно ждал, что будет дальше». Господин капитан, сказал один из немцев, благодарю за то, что посетили Форт Конжер, и хочу представить вам командира Германии, капитана Вальтера. Весьма рад познакомиться, поспешил, представиться Вальтер, не дожидаясь ответа Дембрие. Спасибо господину Фогелю за то, что он способствовал сближению соперников. Согласитесь, господин капитан, соперничество вовсе не вражда. Дембрие был слишком хорошо воспитан чтобы выказать Вальтеру свою неприязнь». Он произнес в ответ несколько банальных фраз и хотел откланяться, сославшись на дела. «О, мы не хотели бы вам мешать», — промолвил Вальтер, «тем более, что вы затеяли поистине грандиозное дело». «Стараюсь, как могу, проложить себе путь», — ответил Деомбрие. «Но ведь такое не всякому по плечу. Вы сомневаетесь в успехе дела? Напротив, но я смущен. Почему?» Ведь тогда мне придется воспользоваться плодами вашего титанического труда, чтобы продвинуться следом за вами к северу. Ах, вот оно что! Понимаю. Что же, на здоровье, своих следов я ни от кого не прячу. Но, господин капитан, с моей стороны было бы в высшей степени несправедливо не предложить вам вознаграждение. Убытка я не несу и, следовательно, не претендую на вознаграждение. «Извините, господин капитан, может быть, я не так выразился из-за плохого знания французского?» Ч «Что же, собственно, вы хотите?» «Хочу предложить вам, мне, что именно, своих матросов в помощь вашим. Я не смею воспользоваться плодами ваших трудов, не приняв в них участие. Вы хотите, чтобы ваши люди работали вместе с моими? Но это невозможно. Почему же? Мы будем следить, чтобы они вам повиновались» нет нет здесь все должны делать только французы ну послушайте ведь нам придется идти следом за вами пожалуйста еще одно слово капитан вообразитесь что этот канал сделан немцами стали бы вы им пользоваться ни за что глава вторая. французские матросы возмущены немецкая бесцеремонность военная хитрость понижение температуры, приметы ранней зимы, обморожение, экскурсия. Капитан и офицеры гали не могли нахвалиться своим экипажем. Матросы безропотно преодолевали все трудности, а между тем дело, которым пришлось заниматься, было для них ново и непривычно. Они не совсем понимали конечную цель своего труда – но, не щадя сил, старались продвинуться еще хоть на несколько метров к северу, к неведомой географической точке, где-то там, среди льдов. Зачем? А кто его знает? Капитан приказал. Значит, надо. Вся команда обожала дембрие и готова была идти за ним в вагоне в воду. А тут еще немцы, прусаки, таращатся, следят за каждым шагом. Как же тут не показать себя? Но однажды утром, Матросы увидели, что в канал, проложенный их руками, входит немецкий корабль. Только дисциплина заставила французских моряков сдержать охватившую их ярость. «Гром и молния!» — вскричал Плюмован. «Чужими руками жар загребают!» «Не жар, а лёд!» — возразил другой матрос, тоже парижанин, но от этого не легче. Пека, буквально заречал Дюма. «Одно слово «капитан»!» и я всех их перестреляю. Караи крикнули баски. «На абордаж!» «На абордаж! Это дело!» вторили им нормандцы. «Малер-дюа!» «На абордаж!» твердили бретонцы. «Тихо вы там!» спокойно отдернул их геник. «Не суетись! Не суйтесь, когда не просят!» «Как же такое терпеть, боцман!» разом заговорили матросы. «Тошно смотреть даже через солнечные очки!» Сказано... Не шутите. Капитан так этого не оставит. Он знает, что делает. Ну, если так, оно, конечно, капитан знает. Одного упоминания о капитане было достаточно, чтобы волнение улеглось.